Глава двадцать девятая. Опять черная метка. Один из пиратов вошел в комнату и с насмешливым, как мне показалось, поклоном попросил у Сильвера факел. После его ухода я подошел к окну бойницы и выглянул наружу. Костер почти потух. Пираты столпились на склоне холма. Один из них держал факел, другой сидел в середине, держа в руках книгу и нож. клинок которого отливал всеми цветами радуги при свете луны и огня. Когда он встал, и все двинулись к дому, я поспешно отошел от бойницы. Дверь отворилась, и, подталкивая друг друга, вошли пятеро разбойников. «Входите, входите, ребята!» — сказал Сильвер. Смели, я вас не съем. Я знаю закон и ничего не сделаю с вашим делегатом». Тогда вперед выступил тот, которого я видел минуту назад с книгой и ножом в руках. И, сунув что-то в руку Сильвера, он быстро отошел к товарищам. — Черная метка! — вскричал Сильвер, взглянув на то, что ему вложили в руку. — И где вам только удалось раздобыть бумагу? — А, вы вырезали это из Библии. Какой же дурак надоумил вас изрезать Библию? — Вот, — сказал Морган, — что я вам говорил, не выйдет из этого добра, — говорил я вам. — Ну, теперь не отвертеться, вам отвисельц. — продолжал Сильвер. — Быть беде. — И какой дурак сделал это? — Это все Дик, — ответил кто-то. — Дик? — Ну так пиши, пропала Дик. Твоя песенка спета. Да, ты можешь быть уверен, что это так. Но тут выступил вперед тот пират, который первым ушел на совет. — Будет болтать вздор, Сильвер, — сказал он. — Вся сходка решила послать тебе черную метку, капитан. И ты должен ей подчиниться. Вот, погляди, что на ней написано. Благодарю, Джордж. Очень приятно, что ты так хорошо знаешь законы джентльменов удачи. Ну так поглядим, что же там написано. Незложен И превосходно написано, честное слово, точно напечатано. Это ты сам написал, Джордж. Эй, да ты, пожалуй, метишь в капитаны. А пока дайте-ка мне головню, моя трубка потухла. Довольно морочить команду. — сказал Джордж. — Теперь ты больше нам не капитан. Слезай с бочки и приступим к выборам. — А я и вправду подумал был, что вы знаете законы, — презрительно заметил Сильвер. — Ну так зато они прекрасно известны мне. Вы должны сказать мне, чем недовольны, а я — ответить вам на ваши обвинения. А прежде этого, ваша черная метка недействительна. — Ага, мы уже столковались и на этот счет, — сказал Джордж. Во-первых, ты провалил все наше дело. У тебя не станет нахальство отрицать этого. Во-вторых, ты отпустил отсюда всех наших врагов, хотя они были здесь как в ловушке. Зачем они пожелали уйти, я не знаю. Но мне ясно, что у них была своя цель. Затем, ты не позволил нам преследовать их и напасть на них. А мы тоже понимаем кое-что, Джон Сильвер. Ты ведешь двойную игру, это ясно. Наконец, мы недовольны твоим поведением в отношении этого мальчишки. «Это все?» — спокойно спросил Сильвер. «Довольно и этого», — отвечал Джордж. «Мы все рискуем болтаться на висельце. Под твоей вине». «Ну, теперь я отвечу на все четыре пункта по очереди», — сказал Сильвер. «Так, по-вашему, я провалил все дело. Но если бы вы делали то, что я вам велел, то Испаньола была бы цела, а все мы стали бы богачами. А кто помешал мне? Кто дал мне черную метку?» как только мы сошли на берег и приблизились к заветной цели. Сильвер замолчал. Я видел по лицам разбойников, что слова его произвели впечатление. «Мне тошно и говорить -то с вами», — продолжал Сильвер, вытирая с лица пот. «Какие вы, джентльмены, удачи! Вы просто-напросто головорезы!» «Продолжай, Джон», — сказал Морган. «Опровергай другие обвинения». «Вы говорите, что наше дело табак». Нет, оно так плохо, что вы себе даже и представить не можете. И все по милости Хэнса, Андерсона и других дураков. А что до этого мальчугана, которого вы хотите убить, так он наша последняя надежда? Вы позже сами увидите, как полезно иметь заложника. И если оставленный мною в живых доктор приходит сюда каждый день и лечит вас, Джона с его разбитой головой. и Джорджа, которого бьет лихорадка, то беды в этом тоже нет никакой. Может быть, вам неизвестно, что скоро явится сюда к ним на помощь корабль. Тогда вы сами рады будете заложнику. Что же касается второго пункта, то ведь вы сами ползали передо мной на коленях, умоляя занять этот форт. Не сделала я этого, вы все перемерли с голоду. Но все это пустяки в сравнении с этим. Вот, взгляните-ка сюда. Вот ради чего мне стоило заключать договор. И он бросил на пол бумагу, которую я сейчас же узнал. Это была та самая карта, которую я достал из сундука Бильбонса. Я только никак не мог понять, зачем доктор отдал ее Сильверу. Пираты набросились на нее, точно кошки на мышь, и карта пошла по рукам. Они смеялись и радостно кричали, как дети. «Да-да, это она самая, карта Флинта», — сказал один. Вот и подпись, его и расчерк. Он всегда так писал. — Но что же мы будем делать с кладом, если у нас нет корабля? — спросил Джордж. — Что будем делать? — вскричал Сильвер, вскакивая с бочки. — Это я у вас должен спросить. Ведь именно вы прозевали шхуну. Ладно бы сами умели придумать, что делать, но это вам не по уму, а еще вздумали нагло меня поучать. Это я научу вас вежливость. Это верно. Вмешался старик Морган. Так вот о чем я думаю, продолжал Сильвер. Вы все потеряли шхуну, а я нашел клад. Кто же из нас чего стоит? А теперь довольны с меня всего этого. Выбирайте себе капитаном, кого хотите. Сильвера, капитаном, раздались крики. Сильвера навсегда! Ну, Джордж, счастье твое, что я не мстительный человек, вскричал Сильвер. — Значит, ребята, черная метка больше не нужна. Напрасно только загубил Дик свою душу, изрезав Библию. — Что ж, может, она еще изгодится для присяги? — пробурчал в суеверном страхе Дик, которому было от этого совсем не по себе. — Ну уж нет, — насмешливо ответил Сильвер. — Изорванная Библия стоит не больше куска нотного листа. — А вот, Джим, — обратился он ко мне, — это можешь... Сохранить себе на память. Он протянул мне черную метку. Это был кружок величиной с крону. Одна сторона его была зачернена углем, сквозь который еще проступал остаток печатного текста. А на другой, белой, так как это был последний лист книги, было написано «Незложен». У меня до сих пор хранится эта черная метка. Только надпись уже потускнела от времени, и остались одни перьевые царапины. Затем все дружно выпили за удачный исход и улеглись спать, кроме Джорджа, которого Сильвер послал из мести караулить форт и пригрозил ему смертью, если тот не доглядит чего-нибудь. Я долго не мог заснуть, и разные мысли лезли мне в голову. Думал я и о том человеке, которого сегодня отправил на тот свет, спасая свою жизнь. Сам Сильвер безмятежно спал, громко похрапывая по сне.